Глава вторая. Князь Матвей Козловский принадлежал к одной из лучших семей России. И не его это вина, что в двадцать два года он торчал вдали от Отечества и без гроша в кармане. Совсем без грошей это, пожалуй, сильно сказано. Жалование при русском представительстве он получал, но оно было столь ничтожно, что вслух о нем говорить просто неприлично. Виной Матвеевой бедности был введенный императором Петром I закон о Майорате. Пётр I решил, следуя примеру англичан, не дробить по наследникам отцовские земли и капитал. По закону Майорате все наследовал старший сын. Прочие же дети должны были искать себе денег и пропитание, службы или торгами. Что касается дочерей, то закон этот возбранял выдавать им приличное, преданное деревнями и капиталом. «Коли любишь, бери жену беспреданную Если ты богат, то и жена будет богата. А если беден, вот так-то можно ли придумать более бесчеловечный закон? Умные люди говорят, и самобритание Майрат плохо переваривал». Вдруг оказалось, что кругом полно рыцарских детей, у которых одна собственность умение воевать, и пошли они в поход за веру в крестовые походы, за гроб господень. Будь у них земли и деньги, может быть, и постереглись бы, Русь для Майората и вовсе не приспособлена. Сколько из этого закона прольто слез, предошло разорений, обмана, склока даже самоубийство. И пожалеет надо не только безземельных чад, но и родителей их, которые любили всех своих детей и не хотели в пользу одного старшего оставлять прочих без средств. В семье Матвей был младшим и любимцем родителей. Старший, Иван, натура замкнутая, на мир смотрел. Со осторожкой, словно все примеривался, стоит ли расточать свои душевные свойства, аль погодить. Матвей с малолетства был ласкун, Зор имел светлый, открытый, голос звонкий, и в доме расхохочется, на скотном дворе слышно. Обаяние вещь тонкая, его воспитанием не привьешь. Володно щит в детстве. Папеньким пистолет тут тащит для стрельбы в цель или улакомит полную банку варенья в буфетной. Я наказать! А родители расчувствуются. Мальчик не со зла створил, а от излишней пройти и здорово любопытства. Двор не звала Матвея, милый Борчук. Батюшка Николай Никифорович был человеком положительным и жил в ногу со временем, потому по... Сообразно нововедением в государстве и дал Матвею хорошее образование. Грамоту мальчика одолел в шестилетнем возрасте, и когда в тринадцать лет поступил в Нарвское училище, то недорно говорил по-немецки и по-французски. Четырнадцать лет Матвей потерял мать. В этом же году он был зачислен в полк, что не помешало продолжить учебу в Нарве. К девятнадцати годам Матвей Козловский получил чин подпоручиком. Вот тут и подвернулся заграничный вояж, совершенно повернувший судьбу его. Генерал-аншеф Абальянинов, фигура в петербургских кругах заметная, отправился в длительную заграничную командировку, взяв с собой в качестве адъютанта Матвея Козловского. С генералом Абальяниновым Матвей побывал в Риге, Стокгольме, Варшаве, наконец, осел в Париж. Один из наших соотечественников, кажется, в конце XVIII века составил описание этого города, что-то вроде водителя который начинается словами «Париж», «город овражестый и «голодный». Матвей в полной мере почувствовал правоту этих слов. «Русские ехали во Францию с малой копейкой, дом -то тоже деньги были не больно в ходу». Для барского пропитания тянулись в столице длинные обозы, груженные разнообразной съедью. Хочешь новую карету завести или одеться приличней? Продавай деревеньку. А в Париже никто тебе гусей до да барань из деревни привезет. Первое время Матвей получал вспомоществование от родителя, но потом пришла беда, батюшка скончался от гнилой лихорадки. Извещение о смерти отца нашло Матвея только два месяца спустя. Посольские дела увлекли его в Данию, а когда вернулся в Париж, уже и сороковины прошли. Ехать домой не имело смысла. Ты заходи, Матвей, поклониться останкам родителя. Денег на дорогу в Россию у него все равно не было. А пешком домой не пойдешь. Вот ведь судьба злосчастная двадцать два года и круглая сирота и мать без него похоронили и он глаз не закрыл поплакал но время все лечит так уж задумано природой что родители оставляют от мир раньше детей все вернулось в привычную колею и матвей продолжит жизнь знатного шелопая и обласкну в хороших домах Словом, за год пребывания в Париже Матвей стал свершеннейшим французом. Общество прелестных дам, замок Полерояль, Лувр, сад Тюильри, кофейные дома, жемчужная архитектура Версалия, все стало привычным. А главное, голос, пульс, шум движений большого города — это чудо Париж. Иногда, правда, домой тянуло до томления души, до изжоги в желудке. Лежишь, бывало, ночью. Сон не идет, и все перед глазами дом родительский видно. Перед большим крыльцом полисадник, в нем розы на махровые. Маменька покойных их обожала. Варская спесь, касатики, Жан и занавеска на окне колеблется под ветром. А из комнаты на втором этаже вид совсем другой. Очень красивый. Небо розовое, цветущие сирени, пруд, в котором отражается изрядный кусок мироздания, и туман над дальней извилистой речкой, заросшей по берегам кудрявыми ивами и ольхой, и, конечно, комаров. Да черт. Весной случилось непредвиденное. Генерал-аншеф. А Бальянинов отбыл в Петербург. Матвей он с собой не взял, поскольку твердо был уверен в своем скором возвращении. Однако потом выяснилось, что возвращение его отодвигается на неопределенный срок. А Матвей генерал просто забыл. Ну что ж, можно и без генерала просуществовать. Служба у Матвея много времени не занимала, вот только он ее не любил. Более того, одно слово «дипломатии» вызывало раздражение. Он мечтал о керосирском полке, о парадах, экзерцициях и волях битвы. Тут место для настоящего мужчины. И еще настоящий мужчина не должен быть бедным. В этом Матвей был твердо уверен. Обратить внимание на Лизоньку Сурмилову надоумил Матвея посольский секретарь Зуев. Тертый калач был этот Зоев, черный, как пережаренный сухарь, редкий и умный. Дела Матвея он знал приотлично, потому и шепнул в ухо «Женись, Дунь. А как выглядит говорит деться, меня не забудь!» Я, мол, здесь, в Париже, замшал совсем от грубого недоедания, и тут же сообщил все подробности девице. «Лизонька, единственная дочь!» Отец сказочно богат. В качестве невесты мадемуазель Сурмилова товар недоброкачественный. Грудная болезнь у нее, из отец собирает свести дочь на воды то ли в Италию, то ли на юг Франции, не суть важно Насколько поможет лизенький иностранная вода и воздух, это неизвестно. Но, судя по всему, мало. Вся она какая-то понурая, вялая, а что румянец во всю щеку. Так поди разбери, свой ли то румяна. Но Зуев твердо знал при грудной болезни румянец первое дело — и девы как заря, а внутри гниль. Может быть, у богатея от купщика были свои виды на замужество дочи, но Матвей об этом не думал. За неделю до описываемого ужина его представили Сурмилу, тот, оказывается, знал покойного батюшку. К тому и сыну оказал благоволение, даже изволил пошутить. Дело молодое, а у меня дочь на выданье. Из домопосланника Матвей вышел в приподнятом настроении. Иначе как сама судьба послала ему богатую невесту. Ведь не мальчик уже. Пора остановиться на полную ступню, хочу жить на цыпочках. Ночной воздух был горяч, полон запахов. И... Все как бы с кислинкой, словно французское вино. Не было низким, звезды мохнатыми. Протрактел экипаж по брусчатке. Кучер зарал, как одержимый. Все французские кучера дерут глотку. В ответ раздался смех. Мужской, снисходительный и женский, переливчатый и нежный. От стены отклеилась пара и поспешила, обнявшись в сторону чернеющих в конце улочки деревьев. Париж, зеленый город, в нем полно садов и парков, великолепное кольцо бульваров, в их благодатной баюкающей темноте можно вслась, целоваться хоть до самого рассвета. Пара поравнялась с фонарем, Матвей увидел, что у француженки тонкая талия, кисейная косынка вокруг шейки и белые локоны до плеч и вся она как-то изогнулась, к изящно, что Матвей внутренне ахнул. — тушки моей". Он вдруг понял, что совершенно, ну, то есть категорически не желает жениться на Лизоньке Сурмиловой. Ведь ни кожи, ни рожи, и одно утешение, что не ребая. В России каждая десятая девка украшена следами ОСП. Во Франции, правда, тоже их предостаточно, но ведь... Девы их такие изгибистые, так умеют с свод подолу выставить, носочек тушенькой, каблячок кремочкой. Там таких каблучков поди, не знают еще. Но ведь не век Лизонька будет, то так скрипеть, при чехотке, долго не живут. Э, грех, конечно, так думать. Но Зуев определенно сказал, лови удач за хвост. Есть мудрость жениться — беда, не жениться — другая. И еще Зуев говорил, «Во вдовцах хорошо, пальб деньги». Все это Матвей и сам понимал, и к трудному подвигу вполне подготовился. Да, видно, не соразмерил желания с возможностями. Не хочется ему с Лизонькой и бежать по тени и обнимать его не хочется. Впрочем же, ах, лучше не думать». И, как всегда, в подобные минуты, если он сталкивался с чем-то непреодолимым, навалилась на него тоска. Защемилось сердце, и скучал он по дому, по умершим родителям, к этому ощущению покоя и душевного довольства, когда он всеми любим, когда он свет в окне. Кто вон здесь, в Париже? Листок, оторванный от родимой березы или, скажем, дуба, гонит его по дорогам. Можно представить, что он пушинка с пархает, порхает, взвиваемый ветром, или, скажем, перышко финиста ясно-сокола, который летит в грозовых облаках. И одно счастье, что, мол, не спалило его в лихую грозу. Нагромождение поэтических образов несколько отвлекло Матвея тоски по и от жалости к себе. А что он разнылся! Всяк скажет, князь Матвей Козловский, парень не промах. Кавалер хоть куда? Мы еще поспорим с судьбой. В душевной запальчивости он схватил за фес шпаги, вынул ее наполовину из ножен и слязгом вставил обратно. «Приду домой. Напьюсь в стельку!» — успокоил он себя. Но напиться ему не пришлось. Вернее, не понадобилось, потому что появился новый источник для переживаний и раздумий — письмо из Москвы.